Заботы о народном просвещении Министерство Заводовского 1802-10-й годы составило блестящую эпоху в истории народного просвещения в России. Школа, литература и, что еще важнее, уважение к духовному просвещению сделали большие успехи за эти восемь лет. Литература не только выросла количественно, но и перестала быть достоянием лишь избранного небольшого круга лиц, как раньше. Преобразованные, существовавшие университеты московский и виленский Основаны новые Дербцкий 1802, Харьковский 1804, Казанский 1804 год, учрежден педагогический институт в том же 1804, позже 1819 год, преобразованный в университет. Россия разделена на шесть учебных округов. Благодаря подбору хороших преподавателей университеты стали не только обучать, но и служить воспитательной школой общественной. В студенческих кругах того времени царствовало полное презрение ко всему низкому и подлому и глубокое уважение ко всему честному и высокому. Семейная хроника Аксакова. Основано много гимназий, уездных училищ и специальных заведений. Правительство покровительствовало открытию ученых и литературных обществ, улучшило материальное положение Академии наук, Российской академии, Академии художеств, За литературные заслуги стали награждать чинами, орденами, пенсиями. Карамзин получил звание историографа и пенсию, давшую ему возможность спокойно работать над своей историей государства российского. Правительство оказывало денежные пособия для издания полезных трудов. Русские моряки совершили первое свое кругосветное плавание корабли «Надежда» и «Нева» под командой Крузенштерна и Лисянского. К примеру правительства следовали частные лица. На их пожертвования возникли Демидовский лицей в Ярославле в 1805 году, гимназия высших наук князя Безбородка в Нежине, ныне Нежинский институт, 1805 год. Впрочем, фактически открытие состоялось лишь в 1820 году. Просветительная деятельность продолжалась и после Заводовского. Открыт Александровский лицей 19 октября 1811 года. В нем учился Пушкин. Граф Румянцев явился русским меценатом, снаряжая за свой счет научные экспедиции, содействуя разысканию старины, издавая ученые труды по русской археологии, литературе и истории. Его обширная библиотека легла в основание Румянцевского музея в Москве. Личность императора Александра I Личность императора Александра I Правительственная деятельность Александра I в первые годы царствования носила освободительный, либеральный характер, пугая одних, как отражение революционных идей, занесенных из Франции, других, наоборот, по этой самой причине радуя и окрыляя надеждами. Французская революция в ту пору уже начала входить в свое русло – Кончилось царство террора и разрушения Директорию сменило консульство Наполеона Бонапарта. Начинался ее творческий период, но сама созидательная работа была проникнута тем же отрицательным отношением к старому режиму и строилась на прежних революционных основаниях. Вот почему одни Преимущественно старшее поколение деятелей и современники Екатерининского царствования пугливо смотрели на реформаторскую деятельность негласного комитета, другие приветствовали ее. Насколько эти реформы шли от самого императора Александра, насколько убежденно и сознательно проводил он их в жизнь». Не подлежит никакому сомнению, что император Александр I вслед за воцарением многим был недоволен, многое желал изменить, даже исправить, как равным образом несомненно, что ни одна из произведенных в это время реформ не исходила от него лично, что все они были не без труда внушаемы ему». Причем его согласие добывалось нередко с большими усилиями. Император Александр I никогда не был реформатором, и в первые годы своего царствования он был консерватором более всех окружавших его советников. Великий князь Николай Михайлович.